Глава пятнадцатая. Чёрный БМВ, красная полоса от переднего крыла до заднего, следственный комитет, светосигнальная панель на крыше. Ролану такая роскошь в ближайшем будущем не угрожала. «Оставил девочку на хозяйстве?» — насмешливо спросил Косов, закрывая за собой дверь. «Свидетеля?» Лиза Чепелева — ключевой свидетель. Психолог, принимает на дому. Принимала Кукушкина, Волушина, принимала еще кого-то, возможно, Куськова. Это его вчера взорвали, а Кукушкина сожгли. Кукушкин киллер, Куськов киллер, а Волушин любовник Чепелевой. Три звезды, и все сходятся на Лизе. «Я знаю, кто такой Волушин. Тебя из-за него с дела сняли. Мне почему не позвонил?» «Знал, что рано или поздно ты сам проявишь интерес». «Как тут не проявить, когда у вас здесь труп на трупе и трупом погоняет?» Убиты три бизнесмена, все в какой-то степени подконтрольны Валушину. Сорокина убил Начетников, возможно, с братом. Гаврилова убил Кукушкин, Хайдукова убил Куськов. Одного Начетникова сожгли в кочегарке, Кукушкина в своем доме, Куськова взорвали вчера. То есть заказчик зачистил исполнителей? Выходит, что так. Лиза знала Кукушкина, знала Куськова, и она же любовница Валушина. Все показывает на Валушина. Волушин утверждает, что его подставляют и просит найти настоящего заказчика. Ты ему веришь? Нет. Поэтому держишь Лизу у себя. Ей угрожает опасность, и она сама это понимает. Как ты сможешь ее защитить? Ты здесь, а она там. Косов кивком показал на дом, который остался у него за спиной. «Никто не знает, где Лиза. Теперь знаешь ты». «И что ты хочешь этим сказать?» — нахмурился Леня. «Если ты вдруг решишь выставить охрану, местонахождение Лизы перестанет быть тайной». «А может, ты меня в чем-то подозреваешь?» — не унимался Косов. «В чем я могу тебя подозревать? В том, что ты заказал три убийства?» «Я заказал? Зачем?» — Может, ты раньше знал Лизу, и тебе не нравится, что она встречалась с Кукушкиным? Вдруг она с ним спала? — Если это твое предположение, то оно звучит как бред. — Скажем по-другому. Это я бредом прошелся по своему предположению. Представил тебя на месте Валушина. Лиза — его любовница. Если она встречалась с Кукушкиным, Валушин мог его приревновать и убить. Нет, сначала круто наехать и сделать предложение, от которого Кукушкин не смог отказаться. Стал киллером и убил Гаврилова, а потом стал лишним. Араб сделал свое дело. И кто ушел Араба? Волушин? Ну а ты мог бы убить любовника своей любовницы? Нет у меня любовницы и никогда не было. Тогда ты отпадаешь, улыбнулся Роланд, давая понять, что подозревает Косова не всерьез. А как на самом деле он пока точно не знал. Зачем Лене убивать Сорокина, Гаврилова, Хайдукова? Да и Лизу Косов раньше не знал, а сегодня он смотрел на нее, как баран на новые ворота. На новые ворота! Да и сложно представить, чтобы Косов бродил ночью по городу, сначала ударил Ролана по голове и похитил Петра Начетникова, затем сжег Кукушкина, какое-то время перед этим скрываясь у него дома. Действительно невозможно представить, чтобы здоровенный Косов прятался в погребе у Кукушкина или на чердаке. и вчера ночью Леня не мог быть в лесу, чтобы взорвать гранатой Кузькова. «Знаешь, я бы подумал, что тебе нужно лечиться», — в раздумье проговорил Косов. «Но это же ты вышел на первого киллера, на второго, на третьего. Умеешь ты работать, Ролан, умеешь». «С киллерами, может, и разобрались, а заказчик по-прежнему в тени». «И доказательств против Волушина нет?» «Ничего нет, если заказчик Волушин». — Сомневаешься? — Есть немного. — А не надо сомневаться. Нужно работать. У тебя три убийства, и все сходятся на Волушине. Сам он вряд ли сжигал Кукушкина. Хотя все возможно. — Возможно. — Работай, Ролан, работай. Развороши болото вокруг первого киллера, отработай все связи второго, третьего. На Лизу ты уже вышел, и на Волушина что-нибудь найдешь. — На Лизу вышел, а доказательств нет. Говорит, что ничего не знает. — Значит, плохо спрашивал. Ничего Лиза не говорит, но Волушина подозревает. — Вот, работай с ней, крути, выкручивай. Знаешь что? Косов хлопнул себя по коленям. — Это ты правильно придумал, что заперся с ней. Она уже почувствовала себя хозяйкой в твоем доме. Я же видел, почувствовала. Окучивай ее, приручай, потечет девка, сама все расскажет. «Пока не потекла. Значит, плохо стараешься. Может, потому что не можешь расслабиться? И за Лизу опасаешься и за себя? Расслабиться вам надо. Здесь в Святках опасно. В Москву вам надо. Что, если я устрою вас в санаторий? Отдельный домик озера, зима, снег, лыжи, подлёдный лов. Тебе, кстати, отдых не помешает. И Лиза расслабится, разговорится. Подберёшь к ней ключик, она и откроется», — лукаво усмехнулся Лёня. Лиза и сама по себе ключик. — Вот и я это понял. А если даже я понял, значит, собака точно в ней зарыта. — Не знаю, — замялся Ролан. Лёня действительно понимал все правильно. Но почему он так быстро вник в суть дела? Может, действительно как-то причастен к убийствам, захлестнувшим город? — Охрану самую серьезную к вам представим. Тайную, — немного подумав, уточнил Косов. Лиза — любовница Волушина, а уехала с тобой. Если Волушин узнает, где вы, он примет меры отправиться к вам. Ты откроешь Лизу, а Волушин откроется сам. Может, он попробует вас убить. Сам. Или киллера отправит. Предлагаешь охоту на живца? Не думал, но ты предложил, и я начал думать. Опасно, конечно, но за всеми убийствами стоит Волушин. Ты сам прекрасно это знаешь. Ролан косо глянул на своего друга, возможно, уже бывшего. Все-таки хотелось бы знать, откуда у Косова столь ясное представление о текущем моменте. Или он держал руку на пульсе, или это Роланд смог в нескольких словах разжевать суть. В общем-то все просто. Убийцы Сорокина, Гаврилова и Хайдукова зачищены. Убийство мог заказать Волушин, Чепелева что-то знала, поэтому опасалась за свою жизнь. Путь к этой истине сложный, но формулируется она просто. И если все ясно, то все силы нужно бросить как раз на спасение этой жизни. А болото разворошить может уголовный розыск. Возможно, опера доберутся до Валера Ковалевского и Севы, если они еще живы. Что вряд ли, учитывая маниакальное стремление заказчика избавляться от исполнителей. Беглов подкрался к машине незаметно. Тихонечко постучал в стекло, открыл дверь со стороны Косова и вытянулся в струнку. «Здравия желаю, товарищ генерал!» Косов неторопливо вышел из машины, подал Беглову руку, Тот с полупоклоном ее пожал. Из машины вышел и Ролан. Увидев его, Беглов озадаченно приподнял бровь. Он, в общем-то, знал, кто ходатайствовал за подполковника Журавлева, но не думал, что Ролан мог так долго говорить о чем-то с генералом в его машине. Если секретничали, значит, отношения у них особо доверительные. Вдруг Журавлев жалуется на своего бестолкового начальника, и генерал уже думает, как снять Беглова с должности. — Говорят, кофе у вас тут вкусный в автомате. Косов потянулся, не поднимая рук. — Так точно? — Ролан Антонович проводит меня, а ты, товарищ подполковник, организуй пока охрану возле дома Журавлёва, чтобы ни один посторонний не смог пройти к нему в подъезд. — э я, конечно, сделаю. А зачем? — Не знаешь? — Нет. — Ну и не надо. Пока не надо. Давай, занимайся. Беглов организовал охрану. Косов зашел к нему в кабинет со вторым уже стаканчиком в руке. Журавлев за ним. Ну давай, рассказывай, подполковник, как вы тут героически отбиваетесь от киллеров. А это все благодаря подполковнику Журавлеву. Но я, конечно, тоже не сидел сложа руки. Снял след с протектора во дворе дома, где обитали преступники. Отправил Журавлева на место преступления. Представляете, преступники как будто прочитали наши мысли. Следы отправились заметать. Ролан Антонович наш вступил в бой, выстрелом ранил преступника в ногу, но сам чуть не стал жертвой гранаты. Она совсем рядом разорвалась. «Совсем рядом?» — удивился и озадачился Косов. И непонятно, радуется он, что Ролан выжил или наоборот. «Не ранило?» — спросил он. «Если только контузило, так, чуть-чуть». «Слышишь, Анатолий Александрович, контузило Журавлева, а у него с головой сам знаешь, какие проблемы». Ему обследоваться надо, прокапаться. В общем, забираю я его ненадолго. На лечение, дня на три. Через недельку вернется. Ну хорошо, передам дело Полубедову. Это, конечно, не самое лучшее решение. Полубедов два месяца пропавшую без вести девушку найти не мог, а Ролан наш Антонович за два дня раскрыл. Кстати, я звонил в больницу, наша пострадавшая уже готова к встрече с матерью. А к встрече со следователем, спросил Ролан. Вряд ли Садкова могла знать, кто заказал Сорокина, Гаврилова и Хайдукова, вряд ли она имела какое-то отношение к Валушину. Но в любом случае Ролан должен ее допросить. Вдруг она вспомнит какую-нибудь деталь, которая поможет следствию выйти на заказчика. Тем более, что Садкова уже говорила о каком-то таинственном человеке, которого ни разу не видела. Ролан потратил на Садкову почти два часа, но ничего нового от нее не услышал. Кузьков со своим дружком Севы обосновались в Рядном, вступили в сговор с человеком, который пообещал им свое покровительство в обмен на их согласие убивать. Когда появился этот человек, Садкова точно не знала. Но случилось это уже после того, как ее похитили. Кто-то приезжал, она даже слышала незнакомый голос, но человек в подвал к ней не спускался. Возможно, это был Волушин. Если так, его можно понять. Зачем ему затравленная сексуальная рабыня, если есть такая любовница, как Лиза? И еще Журавлев потратил время на разговор с начальником криминальной полиции. Подполковник Сахнин заверил его, что досконально отработает все связи погибших бизнесменов и киллеров, их убивших. Умом Ролан понимал, что Косов предложил ему рабочий план, но душой он хотел остаться в святках и копать, копать. Домой он вернулся в девятом часу вечера. Лиза сидела в кресле подавленная и опустошённая. Футболка на выпуск, спортивные брюки с закатанными штанинами, на столе тряпка, на полу ведро с водой. Ролан как-то и не подумал, что у неё хватит ума продолжить генеральную уборку. А в комнате порядок, даже со шкафа убрано. А там был самый настоящий завал, книги в коробках, какая-то посуда. Родители ещё навезли после того, как бабушка ушла. «Опять психологические приёмы?» — спросил он. Себя через бедро кинула и на лопатки положила. Лиза враждебно глянула на него. — Ты лежишь или сидишь? — Лежу, как дура, еще и ноги раздвинула, перед мужиком, которого терпеть не могу. — Это ты обо мне? — Нет, о твоем генерале. Друг твой? — Муж моей бывшей жены. «Да — Да? — заметно подобрела Лиза. — Волушин не звонил? Ролана сам знал, что Волушин звонил. и даже знал, о чем он говорил с Лизой. Их обоих взяли в разработку, Роланд всего лишь будет находиться при Чепелевой, наблюдать за ней с близкого расстояния и подыгрывать ей, если она все-таки сама наблюдает за ним, по заданию Волушина. А если она согласится уехать с ним, то уже сегодня ночью они будут в санатории. Косов все организовал, номера готовы, охрана подтянется завтра утром. Звонил. А почему это ты вспомнил о нем? И если Волушин мне муж, то не бывший? Ну так возвращайся к нему, тебя никто не держит. Боюсь. Увы, но Волушин знал, где Лиза. И, как ни странно, к ее опасениям отнесся с пониманием, во всяком случае, на словах. Он не отговаривал ее, не грозил карой за измену, просто сказал, что ни в чем не виноват, и Лизе бояться нечего. А сказал, потому что знал за собой неладное. Сказал одно, а готовился, возможно, к другому. Охрана до сих пор во дворе дома и урала на пистолет наготове. Валушин угрожал. «Нет, но я его знаю. Говорит одно, делает другое, но дело сейчас не в нём. А в ком?» «И не в тебе. Вот скажи, зачем я к тебе подмазываюсь?» «Зачем?» «Ты же следователь. Давай, строй гипотезы. Вдруг соглашусь». Валушин хочет знать, как продвигается следствие?» «Ну, конечно. Что ещё может подумать мент? Давай без эмоций». Можешь позвонить валушину и сказать, что меня отправляют на лечение в подмосковный санаторий. Делом пока займется другой следователь и все вопросы к нему. На лечение? Рядом со мной сегодня взорвалась граната. Тебе просто необходим сеанс психологической разгрузки. Считай, ты его провела. В квартире так чисто, так легко дышится, на душе стало тепло и семейно. А мне оно нужно, чтобы тебе было семейно? Не знаю. Когда ты едешь? Сейчас. А я?» Лиза резко поднялась с кресла. «Я не знаю, о чем вы там договорились с Валушиным, но тебе реально угрожает опасность. Неважно, понимаешь ты это или нет». «Понимаю. И не договаривались мы ни о чем». «Тогда сдаешь телефон, планшет, что там у тебя еще есть, и едешь со мной». «Куда?» «Узнаешь в машине». Ролан не исключал, что в квартире установлены жучки, поэтому от подробностей воздержался. Впрочем, все предосторожности — ерунда, рано или поздно Волушин узнает, куда они уехали. Косов об этом позаботится, потому что так надо. — Мне собираться? А у тебя много вещей? — Много вещей? — как-то странно задумалась Лиза. — Ясно же, что вещей у нее всего одна большая спортивная сумка. Или спрашивала себя, а не заехать ли ей домой. Заехать можно, хотя бы для того, чтобы вернуть лыжи соседям. Из города они выехали в половине двенадцатого. Странная поездка, странное время. Вчера в половине двенадцатого Ролан выходил из больницы, Лиза ждала его в машине, и он отвез ее к себе домой. А сейчас везет в чертову даль не совсем понятно куда. И непонятно, чем все это закончится. — Извини, я у тебя немного похозяйничала, — сказала Лиза, украдкой глянув на Ролана. — Я в курсе. — И кое-что нашла. — Что? «А тебе нечего прятать?» Ролан смотрел на дорогу, но видел, как она смотрит на него. Цепко, въедливо. Таким тоном забрасывают удочку и ждут, клюнет или нет. Но Ролан остался равнодушен к ее вопросу. Ничего крамольного Лиза найти не могла. «Если только свое прошлое?» «Так я и думала». «Что ты нашла?» — уже заинтересованно спросил он. «Твой паспорт. Сорок пять лет тебе исполнится в апреле, а паспорт новый. Заменил досрочно?» «В связи с разводом. Ты развелся этим летом?» «Точнее, овдовел. «Твой шумный генерал женат на твоей покойнице-жене. Он женат на первой жене, а убили вторую. Я ее даже не знал. «Кого не знал? Жену?» «Меня ударили по голове, я потерял память, Арина меня подобрала, и двенадцать лет я жил с ней». Потом снова получил по голове. Старая память вернулась, а новая отключилась. Вспомнил себя следователем, а как в Рябинке жил, забыл. «Где жил?» «Поселок Рябинка, улица Рябиновая. И жизнь такая же Рябиновая, ничего не помню. Вернулся в Москву, первая моя жена уже замужем за товарищем генералом. Думали я все. Хочешь, на могилку ко мне съездим?» «Шутишь?» «Шучу, конечно. Могилки уже нет, но места осталось». «Умру, там же и похоронят». «И как ты жил в Рябинке?» «На шестьдесят лет выглядел, а сейчас на сколько выгляжу?» «На сорок пять нормально выглядишь. Для задрота». «Извини, я хотела сказать для двоеженца. Не стыдно было при живой-то жене?» «Не помню». «И где же тебя так шибануло?» «Город Волжский, слышала? Под Казанью». «Слышала? Я в Зеленодольске жила, встрепенулась Лиза. Под Казанью». Ролан кашлянул в кулак. Разумеется, он наводил справки о Чепелевой. Год, место рождения, адрес проживания, семейное положение. И про Зеленодольск знал, но подумал, что это где-то рядом. Не сопоставил этот город с Казанью и тем более с Волжском. И про семейную трагедию знал. В 2014 году ее отец, Чепелев Юрий Геннадьевич, убил мать, за что был осужден на длительный срок. Его заинтересовали подробности этого дела, он сделал запрос, но пока не получил ответ, а спросить у Лизы не представлялся случай. «Ну, я до Волжска не доехал, в Рябинке застрял, на 12 лет. А в Волжск зачем ехал? Убийство раскрывать, заказное убийство, так же, как и здесь, два заказных убийства, криминальный бизнес, передел сфер влияния, мафия, что-то вроде того». «Моя мама отношения к мафии не имела», тихо — тихо-тихо сказала Лиза и тяжко вздохнула. «Это ты к чему?» «К тому, что ее без мафии убили. Отец убил. Нажрался, как скотина, толкнул, она упала с лестницы, шею сломала. «Слушай, Журавлев, может, скажешь, что я в тебе такого нашла? Я ведь никому об этом не рассказывала». «Я следователь, а это почти что священник». «Ну да, только вместо тайны исповеди тайна следствия. И земной суд». Отцу четырнадцать лет дали, а должны были вышку дать. Где справедливость? За одно убийство пожизненное не дает. А он и меня убил. Я лет пять-шесть и не жила вовсе. Не помню, как жила. Нет, помню, как свечку в церкви ставила за упокой этого козла, чтоб его на зоне убили. И как? Не сработало. Девять лет уже живет сволочь. До сих пор ненавидишь. Никогда не прощу. А точно отец твой маму убил? «А кто еще?» «Меня вот тоже в гибели жены обвинили. Арины. Убийца сначала меня по голове ударил, а потом ее. Представляешь? Лежу, думаю, что меня только что с поезда сбросили, а уже двенадцать лет после этого прошло. Поднимаюсь, захожу в дом. Незнакомая женщина лежит вся в крови. Хорошо я запомнить успел, как там все было. Полиция подъехала, меня забрали, я все рассказал, но мне не поверили. Пока Косов не подъехал, только тогда поверили». — Генерал Косов? — Генерал. — И муж твоей первой жены? — Красивая жена. Я видела в паспорте у тебя фотография. Скажи, что она в тебе нашла? — Это ты для нее или для себя интересуешься? — А если для себя? — Это психология, если тебе интересно. Если не обидишься. А то скажешь, доверилась мне, а я тебя носом тыкаю. — Во что тыкаешь? А то я не поняла. — Отец у тебя сидит. Волушин тебя пугает. Вдруг он убийца, вдруг хочет от тебя избавиться. Двое взрослых мужчин, и оба тебя пугают. Вот и тянешься ты к третьему, такому же взрослому, но к следователю. Следователь может тебя защитить. — Да, только следователь какой-то уж очень странный. Сколько раз контуженный, и жену свою убил. — Не убивал я. Преступника нашли, он во всем признался. — Наверное, лох какой-нибудь. — Видела я твоего генерала. Такому только попадись, всю душу вытряхнет. — Ладно, не обижайся. Ты, конечно, странный, но на убийцу не похож. — А душу Леня вытряхнуть может, — тихо проговорил Ролан. — Что? — Может, из твоего отца тоже душу вытряхнули? Может, оговорил себя? — Да нет, я своими глазами видела, как он маму с лестницы толкнул. Он на меня тогда так глянул, что я до сих пор по ночам просыпаюсь в холодном поту. — Кем он у тебя работал? — Да в охранной фирме, заместитель директора. — Неплохо. — Зарабатывал, да, неплохо. Деньги были. Я на эти деньги квартиру здесь в святках купила. — Почему именно в святках? — Не знаю, город на слуху был. Красивый город под Москвой. Отец рассказывал маме. Красивый, говорил город, подмосковная Швейцария. — Понятно. Что тебе понятно? — Злишься ты на отца. Очень злишься, но квартиру в святках купила, чтобы он тебя нашел. — Не хочу я, чтобы он меня нашел. — Ты не хочешь. Подсознание хочет. — Ты не понимаешь. Я деньги у него украла, квартиру купила. Он меня убьет. — Не убьет, и ты прекрасно это знаешь, — вздохнул Ролан. Его дочь не знала настоящего отца, и он не будет ломать привычный для нее образ жизни. Если будет видеть Катю, то только издалека, но всегда будет считать ее своей дочерью. И если она вдруг его обидит, простит ей все. «Тогда Валушин убьет. Кто-нибудь да убьет». «Ты, наверное, не понимаешь. Генерал Косов очень большой человек. Если он подключился к делу, твой Валушин обречен. И неважно, сдашь ты его или нет, все равно он сядет. Просто если ты его сдашь, он сядет раньше». «Но я ничего не знаю». «Не знаешь, но догадываешься, что он стоит за этими убийствами». Он говорит, что кто-то его подставляет, но как-то не очень убедительно говорит. Кто может его подставлять? Он сам не знает. И не догадывается? Догадывается. Какой-то Вересов со своей строительной компанией. Валушин сказал, что у него большие планы на святке. Кому сказал? Тебе? Нет, по телефону с кем-то говорил, я слышала. Он хотел, чтобы ты услышала? Прости, не поняла? Может, он нарочно сделал так, чтобы ты услышала? «Не знаю», — задумалась Лиза. Ролан не знал точно, по какой причине она путается с ним. Может, ей на самом деле страшно. Может, ведет какую-то игру с подачей Валушина, а может, и то, и другое. Спряталась у Ролана по своей воле, но Валушин не больно-то хочет ее вернуть, потому что пытается использовать Лизу вслепую. Вот уже дезинформация в ход пошла, Вересова подставляют. «Так или иначе, Лиза оказалась под крылом у Ролана». и он должен, обязан ее оберегать, а на Вересова, если вдруг эта активная сила, выйдут и без него».